«Мы с Вадимом, когда вернулись из Пятигорска в Кисловодск, в моей комнате еще немножко выпили, ну и разговаривались. Тогда он и сообщил, что кроме нашего мира и бокового времени, есть еще множество других. Кстати, Ирина и Сильвия — женщины совсем не нашего мира, хотя очень долго живут на земле. Тоже не совсем этой, но расположенной буквально в двух шагах. Туда можно ходить, как в соседнюю комнату». «И ты ходил?» — жадно замирающим сердцем спросила я у него. «Еще нет. Однако, может быть, сходим. И очень скоро. Вместе». Обнадежил он меня. «Интересно вы?» — я вздохнула, очарованная этой идеей. «А Лариса тоже такая, как те?» «Нет, она здешняя. Почти. А вот Ирина и Сильвия совсем другие. Как ты думаешь, сколько Сильвии лет?» Я задумалась. По виду тридцать пять, а то и чуть меньше, но в чем-то кроется подвох. Пятьдесят? Я назвала наобум этот весьма преклонный возраст, который к себе в двадцать шесть примерить трудно. А сто пятьдесят не хочешь? — ответил Вадим. — Врешь. Я даже подскочила. Поверить в такое было невозможно. Чего ради? Мне так сказали, а в братстве друг другу врать не принято. — А Ирине сколько? — Получается, хронологически немного за пятьдесят, биологически — тридцать-тридцать-два, насколько я знаю. — Здорово. Я от возбуждения забегала по комнате. — А мы так не сможем? — Вадим усмехнулся, протянул мне рюмку. — Наверное, сможем, если старшие разрешат. Больше он в ту ночь мне ничего не сказал, как я не допытывалась. И так уже, наверное, вышел за определенные для него рамки. С утра и весь день я только делала, что присматривалась к Ирине и Сильвии, пыталась уловить малейшую деталь поведения, слова, жест, чтобы понять, чем они отличаются от нас, от меня, тебя, Ларисы. Получалось, что почти ничем, хотя нет, кое-что, разумеется, было. Я выискивала в Сильвии следы ее полутора вековости и, кажется, находила. И все время воображала, как мы сами будем жить дальше, если узнаем, что смерть и старость нам больше не грозят. Потом мы поехали в горы. Это ты сама помнишь. Когда гулянка была в самом разгаре, я позвала Шульгина на улицу поговорить. О том, что случилось в начале разговора, она, естественно, умолчала, зато подробно поведала о дальнейшем. Мая спросила, действительно ли Сильвия живет так долго, как сказал ей Вадим. Александр Иванович подтвердил. С замиранием сердца она осведомилась, доступно ли такое же долголетие для остальных. Шульгин засмеялся и ответил, что если она будет себя хорошо вести, на сотню лет жизни с сохранением теперешней внешности на ближайшие полста может рассчитывать, как фронтовой лейтенант наверняка станет капитаном, если... Эту оговорку она проигнорировала, капризным голосом заявив, что и семьдесят пять — это жутко много, и она себя в таком возрасте не представляет. «Ну да, с обычной иронической интонацией», — сказал Шульгин, — «тебе уж двадцать пять, год-два, и станешь ты старухой». «Это из Пушкина, наверное. Вольная интерпретация». «Я понимаю, но сейчас вы мне должны ответить. Я согласилась стать вашим, вашей младшей сестрой», — помог ей Александр Иванович. «И это правильно, что согласилась. Впрочем, вариантов у тебя особых не было, если ляхов с нами. Куда иголка, туда и нитка. Только тут ведь и обратная зависимость. Разойтись ты со своим Вадимом, может, и вздумаешь. А с братством? Обратной дороги нет». — То есть как это? — Майя задохнулась от возмущения. — Вы меня что, навек к нему привязываете? — Не понял. — С легкой иронией ответил Шульгин. — Ты разве замуж, выходя, такую формулу не подразумевала? В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас. Ах, да, конечно, она сообразила, что сказала глупость. Просто слишком неожиданно было услышать, что в результате недолгого знакомства с этими людьми она теперь обречена на почти вечную совместную жизнь с одним единственным мужчиной, пусть даже Вадимом. Сейчас они друг друга любят, несомненно, но мало ли что может случиться за годы и десятилетия. Это так, бесспорно, но, допустим, чисто условно. Вдруг встретится мне какой-то другой мужчина мне кажется, что это с ним мы по-настоящему созданы друг для друга, а с Вадимом ошибка. Бывает так? Еще бы, понимающий кивнул Шульгин. Бывает, когда к счастью, когда к сожалению. И в этом случае вы меня ликвидируете как предательницу, если тот человек вам не покажется подходящим. Очевидно, умеренная жесткая акция в отношении Лихарева, свидетельницей которой ты стала произвела на тебя слишком сильное впечатление. На самом деле мы люди гуманные, иногда чрезмерно. Захочешь уйти — уйдешь. Всего-навсего забыв некоторые вещи, в другой жизни — лишние. Правда, за все время существования братства никто из него не вышел. Слишком много возможностей устроить свою жизнь без подобных крайностей». Шульгин докурил сигарету и щелчком послал тускнеющий огонек на середину потока. И вдруг опять протянул руку. Коснулся плеча. Майя непроизвольно дернулась. Вдруг он все же передумал, и сейчас что-то произойдет. И тут же поняла, что в этом жесте нет ничего интимного. Так действительно мог бы поступить старший брат, успокаивая младшую сестру. — Только видишь ли... Постоянных истин никто не отменял. Например, Господь дарует вам жизнь вечную, но не обещает завтрашнего дня, или наоборот, неважно. И уверена ли ты, милая Майя Васильевна, что вечная жизнь в реале так уж привлекательна? Не уверена, честно ответила она, но в любом случае мысль о том, что не станешь старухой через двадцать лет и не умрешь в семьдесят, очень привлекательна. Не стану спорить. Старухой через двадцать лет ты не станешь. Это я тебе железно гарантирую. Майя закончила рассказ и так все сумела подать, что Татьяна осталась в полной уверенности, будто и ее обещание Шульгина касается в полной мере. На самом деле речь о ней вообще не заходила. Слишком напряженная у Майи с Александром получилось свидание, чтобы еще и о подруге вспомнить. — А они нас не обманывают? — спросила Татьяна. — Зачем? — Вот вопрос. После всего, что ты уже видела. Ожившие покойники — куда более невероятная вещь, чем столетние молодухи, так что не дрейфь, мы еще поживем. А пока давай девочками займемся. Вернувшись в гостиную на втором этаже, Майя сняла с полок этажерки целую кучу каталогов, которые Лариса еженедельно получала из представительств многочисленных российских и иностранных фирм, обосновавшихся на водах. «Будем выбирать, барышни, вам много чего потребуется для новой жизни?» Курсантки, обладавшие всем спектром нормальных женских инстинктов, до сих пор пребывавших в латентной форме, Пришли в немалое возбуждение и даже восторг, разглядывая фотографии манекенщиц, да демонстрирующих сотни фасонов платьев, костюмов, комплектов белья, чулок, обуви, бесчисленных аксессуаров. — Постепенно привыкните, — посмеиваясь, говорила Майя. — Честно говоря, она им сейчас завидовала, как завидуешь человеку, впервые в жизни собирающемуся, допустим, в Париж той яркости первых впечатлений, которые ему предстоят. Сейчас сообразим, посмотрим, у кого какие вкусы и кому что лучше подходит. Одеваться, как в сиротском приюте, больше не будете. Раз уж вы такие похожие, индивидуально станем выявлять реквизитом. Вы пока рассаживаетесь подальше друг от друга и выбираете, в чем бы каждый хотел выйти в город на прогулку. Прямо сегодня. Исходя из погоды и из того, что сейчас вы в курортном городе. Друг с другом чур не советоваться. Категорически запрещаю. А я для начала поработаю с Настей. Татьяна Юрьевна с... ну, хотя бы с тобой. Она указала на пепельную блондинку, совершенно натуральную, с высокими скулами и большими поразительными глазами. Интересный типаж. Мужики будут за ней табунами бегать. Как зовут? Мария. Маша, значит, или Маня. «Как тебе больше нравится, Маша?» Непонятно, отчего девушка слегка покраснела. Майя не могла знать, что так ее впервые назвал Шульгин метельной ночью на Волгалле. Для Марии это было совсем недавно, и она все еще находилась под впечатлением того, что тогда случилось. «Так тому и быть», — кивнула Татьяна, — и предстоящая работа начинала нравиться. Своими руками превратить этих недоделок как она про себя назвала отданных под присмотр воспитанниц, в настоящих женщин. «Итак, давай с самого начала», — сказала Майя, когда они с Анастасией перешли в ее комнату. «Сначала покажи, что бы ты сама выбрала». Она раскрыла толстый в полтысячи страниц каталог нижнего белья. Настя растерялась. Один единственный раз, готовя ее к встрече с Новиковым, Даяна выдала комплект зимней одежды, какой сама сочла подходящим, и объяснила, как и что надевать и носить. Перелистывая глянцевой страницей, девушка увидела нечто похожее, по крайней мере, знакомое, и указала пальцем. Майя рассмеялась. А у тебя есть вкус, только имея в виду, такой надевают при вполне определенных обстоятельствах. Если тебе нужно соблазить мужчину, в чьих чувствах ты не совсем уверена, но твердо намерена добиться своего именно сегодня, или если ты на работе. Понятно, излагаю. Понятно. — потупилась девушка. Для повседневного употребления наряд совершенно непрактичный. Чтобы чувствовать себя комфортно, но и быть готовой к приятным неожиданностям, подойдет, пожалуй, вот это. И это тоже. Просто, удобно и со вкусом. Затем выбрали несколько комплектов верхней одежды на утро, день и вечер. На высоких каблуках ходить умеешь? Несколько раз пробовала, но по-настоящему... Нет, не умею. — Научим, а пока будем исходить из реальных способностей. Закончив с подборкой экипировки для всей команды, Майя сделала заказ по телефону. Приказчик, обалдев от грандиозного заказа, с которого ему обломится приличный процент, заверил, что все требуемое будет доставлено в ближайшие три часа и, чуть замявшись, назвал «сумму, во что это, уважаемый мадам, обойдется». Она едва удержалась, чтобы не присвистнуть в трубку. Однако девочки прямо сразу начинают влетать в копеечку. Хорошо, что не им с Татьяной, а Лихареву. Через два максимум, жестко ответила Майя. И твой процент сюда включен. Не каждый день у вас такие клиенты. Время пошло. Красота того стоит. Узнав цену, усмехнулась подруга. Уверена, они там сейчас на фирме оживленно спорят, откуда вдруг в городе объявился целый взвод красавец с идеальными габаритами голых и босых, зато с чемоданом денег. Ну и пусть спорят. Жаль, что мы не слышим. Слава богу, у нас пока тем, кто платит, лишних вопросов не задают. А если б кто и задал, так нам, по счастью, придумывать ничего не надо. Младшие сестренки с подружками приехали с в институт и захотели шикануть по полной, как взрослые, благолюбящие старшие не в силах отказать. «Так, мудмазали, кто какие языки знает?» — спросила Татьяна. «Все!» — ответила Настя. «Что все, я и не сомневаюсь. Я спросила, кто какие. Я и говорю, все знают все основные европейские языки». Азиатский африканский в нашей группе не изучали. Лихо восхитилась Майя. В совершенстве? Конечно, и с диалектами. Да, покрутила головой Татьяна. Ладно, вы пока еще журнальчики полистайте, а мы выйдем покурим. Опершись о перила балкона, она сказала мечтательно, глядя на пейзаж внизу. Знаешь, в чем смех? Мы при необходимости уже завтра могли бы отбить те деньги, что за обновки выложим. «На панели?» — догадалась Майя. «Зачем так грубо?» «Просто по старым связям я могла бы найти достаточное количество очень солидных людей, готовых заплатить сумасшедшие деньги за знакомство с такими вот гейшами или гетерами. Экскурсоводшими, проще говоря» обычные шлюхи любого разбора ими к чему а вот такие девочки с которыми можно появиться хоть в театре хоть в клубе вдобавок нетронутые не согласны расстаться со своим богатством за это я тебе скажу и зачем ты это мне говоришь прищурилась Майя. да так в голову пришло я же не говорю что собираюсь стать бандершей я о том что в любой игре наши девочки и чистые и джокеры так их к этому и готовили И почему-то не успели. Странно это. Ну, был бой с какими-то медузами, так отчего они потом домой не вернулись? Зачем их Левашов сюда притащил? Его объяснения меня не очень убедили. Ей-ей, не чисто здесь, только непонятно, что именно. И главное, хорошо это или плохо для нас. Не забивай себе голову. Сегодня позвоню Вадиму, постараюсь разузнать поподробнее, если он сам что-нибудь знает. А пока пойдем. Знаешь, что мы забыли? Пока барахлишка подвезут, надо им фамилии отчества придумать и сказать лихареву, чтобы паспорта им оформил.